Два Три пироги продолжают плавание вместе. Вторжение черепах, чуть было не уничтоживших Лаурбану, заставило путешественников на сутки отложить свой отъезд. Поскольку двое французов собирались продолжить изучение Оренока и плыть до Сан-Фернандо де Атабапа, разумно было путешествовать вместе. А так как молодые люди нуждались в отдыхе, естественно, было перенести отъезд на следующий день. Именно такого мнения придерживались благоразумный господин Мигель и его коллеги. Дяде и племяннику не оставалось ничего другого, как согласиться с этой точкой зрения. У Жака Элока и Жермена Паттерна была своя пирога, и стеснить они никого не могли. А кроме того, чтобы там ни думал сержант Марсьяль, путешествовать всем вместе было значительно безопаснее, чем порознь. — А потом, не забывай, они наши соотечественники, — сказал Жан своему дяде. — Уж очень они молоды, — пробормотал сержант, недовольно качая головой. Молодых людей попросили рассказать о себе, и когда те узнали, что дядя и племянник, французы и даже бретонцы, они поспешили удовлетворить их любопытство. Успешно выполнив несколько поручений Министерства народного образования, 26-летний уроженец Бреста Жак Элок был отправлен в экспедицию на Оренока. Полтора месяца назад он прибыл в Дельту, Великой Венесуэльской реки. Этого молодого человека не без основания считали талантливым исследователем, в котором храбрость, энергия и выносливость удачно сочетались с разумной осторожностью. Он был привлекателен, темные волосы, пылкий взгляд, румянец на смуглых щеках, высокий рост, крепкое сложение. Прибавьте к этому какую-то врожденную элегантность, серьезное и приветливое выражение лица, и станет понятно, почему... Все в нем с первого взгляда вызывало симпатию окружающих. Ни фатовства, ни позерства. Он располагал к себе людей, не прилагая к этому никаких усилий. Спутник Жака, 28-летний Жермен Паттерн, тоже был бретонцем. Его отец, советник апелляционного суда в Рене, мать и две сестры, все были живы, тогда как родители Жака Эллока умерли, оставив своему единственному сыну вполне достаточное для обеспеченной жизни состояние. Жермен Паттерн обладал решительным, но покладистым характером и без возражений шел туда, куда его вел Жак Элок, с которым они дружили со школьной скамьи. Страстью Жермена была естественная история, точнее, ботаника и, в не меньшей степени, фотография. Он мог бы снимать под градом кортечи, камера не дрогнула бы в его руках. Он не был красавцем и ростом пониже Жермена, но его умное и неизменно приветливое лицо делало его по-своему привлекательным. К тому же природа наделила паттерна железным здоровьем и несокрушимой выносливостью. Он мог ходить целый день, не чувствуя усталости, есть любую пищу, а таки говорят, что их желудок может переваривать камни, или без жалоб лечь спать натощак, если уж так доводилось. Узнав о цели путешествия Жака и Лока, он предложил себя в помощники. Тот с радостью согласился. Трудно было найти более надежного и полезного спутника, чем его старый друг». Решили, что экспедиция продлится столько, сколько это будет необходимо Целью друзей было изучение не только аринока но и ее порой едва обозначенных на картах притоков, особенно в среднем течении Их путешествие должно было завершиться в Сан-Фернандо Оставив пирогу и багаж в Лаурбане, они отправились в путь Жак Элок взял с собой необходимые для наблюдения инструменты и великолепный автоматический карабин фирмы Хаммерлес с отражателем фирмы Гринер А Жермен Паттерн – ящик натуралиста, карабин той же фирмы, не считая двух револьверов в кожаной портупеи. Выйдя из Лаурбаны, молодые люди направились к тогда еще малоизученному массиву Сьерра-Матапей. Сопровождавшие их индейцы Мапоя несли легкое походное снаряжение. За три недели они преодолели около 300 километров и почти полностью выполнили программу экспедиции. Сделав фотографические и гидрографические съемки Суапуре на юге и Рио-Тартуга, Рио Шефанжон на севере, собрав растения, которые должны были пополнить их кирбари, они две недели назад двинулись в обратный путь. Вот тут и начались всякие неприятные неожиданности. Сначала на них напали дикие индейцы, что не редкость во внутренних районах Венесуэлы. Примечание. Дикие индейцы. испанская «Индиус Бравус» — общее название неумиротворенных групп индейцев, враждебных белым поселенцам и обычно занимавшихся грабежом путников, жителей фермы небольших поселков. Термин с американо-мексиканской границы. Отбив с риском для жизни все атаки, молодые люди вынуждены были отступить к подножью Сьера-Аматопе, где проводник индейца и его сотоварищи предательские их бросили, захватив с собой снаряжение. У молодых людей остались только инструменты и оружие. Они решили возвращаться в Лаурбану, от которой их отделяло еще около двадцатилье. Еще они добывали себе охотой и ночевали под открытым небом, спали по очереди. Пока один спал, другой нес вахту. И вот два дня назад, очевидно, в результате землетрясения, на их лагерь двинулись полчища черепах. Молодые люди не смогли вырваться вперед, поскольку дорогу им перекрывали хищники». Им не оставалось ничего другого, как ехать на спинах черепах, двигавшихся к правому берегу Оренока. Весьма благоразумное решение. Сначала их примеру последовали только обезьяны, но в нескольких льи от реки обезумевшие хищники тоже бросились на спины черепах. Ситуация стала очень опасной. Пришлось отбиваться от пум и ягуаров. А сплошная масса черепах, напоминающая движущиеся тротуары в больших городах Америки, неуклонно приближалась к Ореноку. У Жака Эллока и Жермена патерна уже почти не оставалось патронов, когда впереди показались первые дома Лаурбана, и черепах остановил защищавший деревню огненный занавес. Так закончилась их экспедиция, и молодые люди и Лаурбана благополучно избежали опасности быть раздавленными этой живой ползущей лавиной. Жак элок сказал, что они не намерены менять маршрут и будут продолжать свои исследования вплоть до Сан-Фернандо-де-Атабапо. — До Сан-Фернандо, нахмурившись, переспросил сержант Марсьяль. — Но не дальше, — ответил Жак элок «А, -а, а трудно сказать, что означало это а в устах сержанта Марсьяля. Удовлетворение или досаду? Решительно он становился все более нелюдимым. Этот временно исполняющий обязанности дяди Жана де Кермора. Жанну пришлось рассказать свою историю. Нет ничего удивительного в том, что Жак Элок почувствовал живейшую симпатию к 17-летнему юноше, отважившемуся на столь опасное путешествие. Жак и его друг не были лично знакомы с полковником Доккермором, но в Британии они слышали о его исчезновении, и вот случай свел их в пути с сыном полковника, отправившимся на поиски отца. Жермен Паттерн, кое-что знавшее о семействе Доккермор, пытался оживить в памяти подробности этой истории. «Мессия Жан», — сказал Жак Элок, выслушав рассказ юноши, — «я рад, что случай свел нас в пути, и поскольку цель нашего путешествия — Сан-Фернандо, мы отправимся туда вместе. Там, я надеюсь, вы получите новые сведения о полковнике Декерморе, и если вам нужна будет наша помощь, можете на нас рассчитывать». Юноша поблагодарил своих соотечественников, а сержант проворчал себе под нос Тысяча чертей, три географа с одной стороны, два француза с другой, что-то больно много желающих помочь нам. Тут надо держать ухо востро. К вечеру приготовления были окончены. Собственно, речь шла только о третьей пироге, так как две другие были готовы к отплытию еще утром. Пирога Жака и Жермена называлась Моричи. Капитаном ее был индейец из племени Бонива по имени Парчаль. А экипаж состоял из девяти краснокожих, которыми путешественники не могли нахвалиться. Запасы продуктов были пополнены, но, увы, нельзя было возвратить украденное во время экспедиции снаряжение. Однако Жермен патерн сохранивший в неприкосновенности свою коллекцию, считал, что им грешно жаловаться. 28 августа на рассвете пассажиры трех пирог попрощались с господином Марчалем, с алькальдом Лаурбаны и ее жителями, оказавшими им такой сердечный прием — Добрый старик заключил свои объятия юношу, которого он от всей души надеялся увидеть вновь, когда они с полковником Декермором будут проезжать мимо его фермы в Тигре, и где они, наверное, не откажутся провести несколько дней. «Будьте мужественны, дитя мое», — сказал он, целуя Жанна. «Я буду молиться за вас, и да хранит вас Господь!» Пироги отчалили одна за другой, дул свежий попутный ветер, паруса были подняты, пассажиры бросили последний взгляд на Ла-Урбану, лодки двинулись вдоль правого берега, где течение было не слишком сильным. От Ла-Урбаны до Сан-Фернандо русло аринока вытянуто почти по прямой линии. Оба селения, расположенные в излучине реки, находятся примерно на одном и том же Меридиане, так что если ветер не переменится, плавание будет не слишком продолжительным. Лодки шли с одинаковой скоростью, то гуськом, как шаланды на Луаре, когда фарватер сужался, то рядом, когда ширина реки это позволяла. Расстояние от одного берега Оренока до другого достаточно велико, но выше Лаурбаны ее русло изобилует песчаными отмелями. Правда, сейчас из-за паводка отмели превратились в острова, покрытые густой сочной зеленью, и пироги лавировали между ними. Острова эти образовывали четыре рукава, только два из которых оставались судоходными в сухое время года. Когда пироги шли рядом, пассажиры могли переговариваться, и Жан никак не мог уклониться от ответов на вопросы. Речь шла главным образом о поисках полковника кермора Жак лок изо всех сил старался подбодрить юноши и укрепить в нем надежду на успех. А Жермен Паттерн, сидя на носу с фотоаппаратом в руках, запечатлевал все, что ему казалось достойным вниманиям. Жак Элок и Жермен патерн беседовали не только с пассажирами Галинеты. Их также интересовала географическая экспедиция господина Мигеля и его коллег, и они с любопытством прислушивались к спорам, повод которым то и дело давали дорожные впечатления. Среди этих троих, столь различных по характеру людей, наибольшую симпатию и доверие внушал им господин Мигель. Одним словом, между пассажирами Мари Паре, Галинеттой и Маричи царило доброе согласие. И даже к ворчливому нраву сержанта Марсиаля Жак лок относился снисходительным. Однажды у него мелькнула мысль, похоже, не приходившая в голову господину Мигелю и его друзьям, и он не замедлил поделиться своими соображениями с Жерменом. Тебе не кажется странным, что этот старый вояка «Дядя юного Доккермора». «Что тут странного, если полковник и он двоюродные братья?» «Да, конечно, но согласись, что уж очень по-разному сложилась их жизнь. Один полковник, а другой остался сержантом». «Так бывало, Жак, бывает и будет». «Пусть так, в конце концов, если их устраивает быть дядей и племянником, это их дело». Безусловно, сомнения Жака были не лишены оснований. В конце концов, он решил, что узы родства были выдуманы его попутчиками для удобства путешествия. Утром маленькая флотилия миновала устье Капанапаро, а затем Индабаро, который является всего лишь ответвлением первой реки. Господин Мигель и Жака Лок, оба прекрасные охотники, время от времени подстреливали какую-нибудь дичь. И, надо сказать, что должным образом приготовленные утки и вяхери приятно разнообразили меню, обычно состоявшее из сушеного мяса и консервов. Холмы Барагуан подступали к левому берегу обрывистыми утесами. В этом месте ширина реки достигает еще 1800 метров, но дальше за устьем мины устье сужается, и течение становится гораздо более быстрым. Последнее обстоятельство грозило замедлить продвижение пирог. К счастью, свежий ветер мощно надувал паруса, пироги неслись вперед, мачты, просто едва очищенные от коры, стволы, деревьев, скрипели и гнулись, и к трем часам пополудни пироги прибыли в Тигру. Они прошли мимо, не причаливая, но Жермен Паттерн сделал очень удачную фотографию живописного имения господина Марчаля. С этого момента плавание стало значительно более трудным. К счастью, ветер нужной силой и направлением все-таки позволял лодкам продвигаться против течения. В этом месте ширина Риноко сократилась до 1200 метров, и ее довольно извилистое русло было усеяно многочисленными рифами. Мастерство матросов позволило благополучно преодолеть эти трудности. В половине шестого вечера пироги, миновав Рио Карипо, вошли в устье Синаруко, где и намеревались провести ночь. Невдалеке виднелся остров Макупина. Деревья там образовывали почти непроходимую чащу. Здесь росли преимущественно пальмос льянерос, листья которых достигают в длину 4-5 метров. Местные жители делают из них крыши своих временных хижин, которыми пользуются только в период рыбной ловли. Примечание. Пальмос льянерос – равнинные пальмы или пальмы льяносов испанска Один из подвидов пальма. Пироги пристали к берегу. Господин Мигель и Жан Элок, надеясь, успешно поохотятся, взяли с собой карабины. Здесь жили несколько семей индейцев Мопоя. Согласно местным обычаям, женщины скрылись при виде посторонних и вновь появились, только надев длинные рубашки, прикрывавшие их вполне благопристойным образом. До этого на них, как и на мужчинах, была одна набедренная повязка, и лишь длинные волосы слегка прикрывали наготу. Эти индейцы выделяются среди прочих племен, населяющих центральную Венесуэлу. Крепкие, мускулистые, хорошо сложенные, они отличаются завидным здоровьем и силой. С их помощью наши охотники проникли вглубь леса. Первыми же выстрелами они уложили двух довольно крупных пекарей. Однако ни одна попытка подстрелить капуцинов не увенчалась успехом. «Да, об этих не скажешь, что они сами идут в руки», — заметил Жак Элок. «Право, к этим обезьянам трудно подкрасться незаметно», — ответил господин Мигель. «Сколько я перевел свинца и пороха, и никакого толка!» «И очень жаль, господин Мигель. Так хорошо поджаренное мясо капуцина — настоящее лакомство для гурманов», — сказал Жан. «Примечание». Пекари – семейство нежвачных парнокопытных животных. Длина тела до 1 метра, вес до 50 килограммов. Обитают в лесах Центральной и Южной Америки, широко употребляются в пищу. Капуцины – рот обезьян, живущих в Центральной и Южной Америке. Длина тела около 50 сантиметров. Мясо, по мнению местных жителей, является деликатесом. В книге господина Шафанжон он прочел, что поджаренное по индейскому обычаю на медленном огне обезьяне мясо приобретает аппетитный золотистый оттенок и восхитительный вкус. В этот вечер путешественникам пришлось довольствоваться пекарием. Со стороны сержанта Марсьяля было бы в высшей степени невежливо отказаться от мяса, принесенного Жаком Элоком. Жан поблагодарил охотника, сказав, «Наш соотечественник говорит, что пекари ничуть не хуже, чем поджаренные на вертеле обезьяны, и даже утверждает, что не ел ничего более вкусного за все время своего путешествия». «И он совершенно прав, месье Жан», — ответил Жак Элок. «Что делать? с Неимением обезьян вполне можно довольствоваться пикари «На без рыбе и рак рыба», — вместо благодарности произнес сержант Марсиаль. Действительно, эти пикари называемые на местном наречии бакирос были восхитительны, сержант не мог не признать этого. И тем не менее заявил он Жанну, отныне он намерен есть только ту дичь, которую добудет сам. «Ну, дядюшка, разве можно было отказаться? Господин лок так любезен». — Слишком любезен племянчик. Ну, я-то здесь, черт побери, и попадись. Этот пекарь, я бы уложил его не хуже господина Илока. Юноша невольно улыбнулся. — К счастью, все эти совершенно ненужные мне любезности кончатся, как только мы прибудем в Сан-Фернандо, и слава богу! Пироги отчалили рано утром, пока пассажиры еще отдыхали под навесом. По-прежнему дул северный ветер, а потому Вальдес, Мартес и Парчаль надеялись уже вечером прибыть в Карибен, расположенный в километрах в сорока от устья Меты. Плавание шло без помех. Вода стояла довольно высоко, и пироги благополучно преодолевали узкие проходы между рифами около острова Паргуаса, названного так по имени реки, впадающей справа в Оренокко. В сухой зезон здесь образуются труднопроходимые пороги, несравнимые, однако, по длине с порогами, которые ждали путешественников впереди. На этот раз не пришлось разгружать пироги и тащить их волоком, что так утомительно и так замедляет скорость передвижения. Бескрайние просторы Ильяносов, ограниченные лишь узкой полоской гор на горизонте, сменились на правом берегу причудливыми холмами. В возвышенности эти переходили на востоке в настоящие горные цепи. Среди них выделялись извилистые линии коричана. Прихотливые силуэты его поднимались над пышной зеленью лесов. К вечеру пироги снова двинулись к левому берегу, где был единственный проход, позволяющий преодолеть пороги Карибан. На востоке тянулись такие же, как в лаурбади обширные отмери, куда некогда стекались черепахи в период кладки яиц. Но варварская, никак не регулируемая охота наверняка приведет, если уже не привела к исчезновению черепах, которые стали лишь изредка появляться на этих пляжах. Поэтому Карибин уже почти полностью утратил свое значение и скоро будет просто одной из крохотных деревушек в среднем течении Оренока». Идя вдоль гранитных берегов пьедра дель тигре пассажиры столкнулись с акустическим явлением, хорошо известным венесуэльцам. До их ушей донеслись мощные гармонические музыкальные звуки. Примечание. Акустика — учение о звуке, акустическое — все, что связано со звуком как явлением природы. С борта Галинеты послышалось удивленное восклицание сержанта Марсьяля. «Вот это да! Кто же ты устроил нам такую серенаду?» Но услышанное казалось не серенадой хотя обычаи этого края были не менее испанскими, чем обычаи Андалузии или Кастилии. Путешественники могли подумать, что очутились в фиваху у подножья Мемнонского колосса. Но господин Мингель поспешил дать объяснение этому акустическому явлению, встречающемуся и в других странах. «На рассвете», — сказал он, — «эти звуки были бы еще громче, вот в чем причина. В этих скалах имеется множество пластинок слюды. Разогретый солнцем воздух расширяется, вырывается из трещин и заставляет вибрировать пластинки слюды». «А солнце, оказывается, искусный музыкант», — воскликнул Жак элок «Все равно ему далеко до нашей бретонской волынки», — возразил сержант марсиаль «Конечно», — согласился жермон Паттерн. «И все-таки орган на лоне природы. В этом что-то есть». Только уж больно много слушателей, проворчал сержант. Примечание Фивы, египетская уасет древний египетский город, политический, религиозный и культурный центр. В двадцать первом И в 17-12 веках до нашей эры столица древнего Египта, город разрушен в 88 году до нашей эры. До наших дней на развалинах древнего города сохранились остатки древнейших архитектурных сооружений и произведений искусства. Примечание. Колоссы Мемнон, Греческая. Песчаниковая статуи фараона Амен-Хотепа III, 15 век до нашей эры. Перед заупокойным храмом фараонов Фивах высотой 21 метр обладали свойством при восходе солнца издавать дрожащий звук.